А я поеду, посмотрю на эту вашу комнату. Он скомкано попрощался и исчез. А я пошёл вызывать такси с КПП. Стало интересно, чем родина меня наградила за упорный труд и десятичасовые ежедневные тренировки. Адрес, по которому мы прибыли, оказался в жопе мира, такой, что я отдал шоферу 3 рубля и сказал, чтобы он подождал меня, поскольку я тут вряд ли задержусь. Дом был старый, ещё дореволюционный, а бельё вызабили, вывешенное во дворе на сушку.